Пятое. Убежище именовалось нынче штаб-квартирой Союза борьбы за освобождение Алая, и проникнуть в него было не легче, чем в прежние времена. Герцог охрип, доказывая, что должен вручить рапорт самому господину вице-премьеру, поскольку у него, младшего лекаря Угага, есть для господина вице-премьера еще устное сообщение – Ни для чьих других ушей не предназначенное. Его несколько раз обыскивали самым грубым образом, но обыскивали столь неумело, что он даже пожалел об оставленном пистолете. Потом, наконец, смилостивились и отвели в дезинфекционную камеру, и долго там поливали почему-то жидкостью для уничтожения лобковых шей. Очевидно, она была тут у них единственным средством, сохранившимся в изобилии. «Только к господину старшему мажордому, э, виноват, вице-премьеру, тебя все равно не пропустят», — предупредил канцелярист. «Он и так на ночей не спит», — почернял весь. Герцог подумал, что старший мажордом по-алайски звучит вполне грамотно, а по-русски тавтология получается.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 Со споротыми нашивками. А вместо автомата поперек груди висела дедовская винтовка. «Как стоишь?» — рявкнул герцог. «Кто так службу несет? Ты конюшню охраняешь или слугу народа?» Конюшни у герцогов Алайских охранялись не в пример лучше. «Виноват!» — сказал часовой и попробовал подтянуться. «Виноват, господин...» Он безуспешно пытался определить чин и звание стриженного парня в каком-то подозрительном халате. «Командир медицинского отряда УГЭК!» – подсказал герцог, сильно повысив себя в чине. «Ступай и доложи по делу, не могущему иметь отлагательств». «Специальный доклад Департамента народного здоровья при подкомитете тотальной вакцинации»»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 «Что это за скотина тут смеет?» Начал он и осекся. Герцог внимательно глядел ему в лицо и холодел. «Гак?» — шепотом спросил господин. Герцог кивнул. «Тебя же убили!» Так же шепотом сказал господин. «А ты меня хоронил?» Ухмыльнулся, герцог. От сердца отлегло.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 что бойцовые коты теперь вне закона. «Кликни, чего не кликнуть», — сказал герцог. «Эть, змеиное молоко! Я, значит, бойцовый кот, а ты у нас, значит, порхающая принцесса». «За меня поручились», — сказал капрал-референт. «Я чист перед народом». «Это ты-то чист! А кто крестьян-дезертиров в буром лагу, «Тише!» – прошипел референт. «Молчи, брат храбрец!» «Я тебя не видел, ты меня не видел!» «Нет уж!» – сказал герцог, закипая гневом Гага. «Это я чист, которую неделю искупаю вину перед народом в санитарной службе, людей спасаю, змеиное молоко. А ты тут на усиленном пайке отсидеться думаешь?» «Нет уж!» У нас на фронте всё пополам было, и здесь должно быть всё пополам. «Всё-таки зря тебя не убили!» — пожаловался капрал-референт. «Сволочь ты, Гак! Всех ребят убили! И господина старшего наставника Диггу убили!» Он неожиданно шмыгнул носом. «А ты всё живой!» «Пожалуй, я сяду!» Сказал герцог и действительно оседлал стул задом наперёд. «Уходи, всем святым прошу!» Заныл капрал референт. «Меня погубишь, мать погубишь!» «Я тут подженился ещё, квартирку хорошую заняли. Там раньше господин управляющий парком жили». «Уходи, а работу я тебе найду, хорошую работу. Может, даже телохранителем устрою». «Пожалуй, я и закурю». Герцог достал из кармана халата обрывок газеты и кисет. «Только не это!» — шепотом завопил Капрал. «Господин вице-премьер сами не курят и другим не велят, и чтобы в их присутствии...» дракона Да у тебя и газетка старорежимная! За ее хранение теперь знаешь, что полагается?»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 И крупное повышение. Вот и соображай. Все равно без доклада нельзя. Заныл Капрал референт. А как я про тебя доложу? Санитаришка пришел весь в дерьме? Скажешь, пришел человек, принес известие от Вальдемара. Запомнил. От Вальдемара, мол, срочное сообщение. От Вальдемара. Капрал помотал головой. «Что это за слово такое? Вольдемара. Наркота какая-нибудь новая?» «Не твоего ума дело», — сказал полковник Гиган. «Двигай быстрей, а то закурю», — угрожающе добавил он. Референт скрылся за металлической дверью. Старший мажордом вступил в свою должность сравнительно недавно,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 Даже стул уронил. «Господин Андрей, большая беда!» Как бы от волнения он заговорил по-русски. Вице-премьер в полувоенной форме, высокий, светловолосый и очень похожий на отца, глядел на него с нескрываемым удивлением. Потом все понял и, схватив за рукав халата, ввел герцога в кабинет. «Ты с ума сошел, бойцовый кот?»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 С вами спятишь сказал андрей яшма сел за свой роскошный стол и обхватил голову руками что у тебя за беда нынче у всех беда господин андрей герцог говорил быстро захлебываясь так всегда выглядит убедительнее докладываю вчера с архипелага прилетел гидроплан синекожие восстали порезали персонал метеостанции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 Почернел уже весь. Велели жечь не распространять. Ну, чуть не сгребли нас с ним заодно. Только я ведь по себе знаю, что ваша медицина мертвого подымет. Я его завез в одно тайное место. Он там чуть в себя пришел. Узнал меня и велел мне прямо к вам. Какая-то информация у него. Вопрос жизни и смерти, говорит. Ничего не понимаю. Сказал вице-премьер. У него же аварийный передатчик вмонтирован в... Может, чего и вмонтировано было, сказал полковник Гиган. А только били его так. На совесть били, руки, ноги, как студень. На обезболивающем его держу. Да какое у нас обезболивающее? Сука ты штатская! Завопил он вдруг, имитируя солдатскую истерику. — Друг у тебя подыхает, а ты в кабинетике. Или, может, у вас чёрных за людей не считают, как у нас в Синежопах? — Так и скажи, я пойду и дострелю его. Я уже смотреть не могу, как он там на соломе вонючий. — Успокойтесь, — ледяным голосом сказал Андрей Яшма. — Сейчас поедем. Он подошёл к стене, сдвинул в сторону картину, изображающую маршала Наган Гига. В момент распределения трофеев между личным составом. За картиной обнаружился сейф. Яшма-младший достал из сейфа большой черный саквояж. Потом пистолет не здешней работы. Повертел оружие в руках и положил обратно в сейф. «Только ребят с собой посмелее возьмите, которые заразы не боятся», — посоветовал герцог. Ребят господин бывший, старший мажордом, взял всего троих. Должно быть и вправду самых смелых. Конечно, если бы речь пошла о простом алайском чиновнике, тот бы для важности роту охраны прихватил. А мы, господа прогрессоры, стало быть, скромно, по-простому, тем лучше. От места в просторном правительственном урагане герцог наотрез отказался «Я вперёд поеду, буду показывать дорогу, а то там сейчас везде перегорожено». Он знал, что треск мотоцикла предупредит всю группу ещё квартала за четыре. Назад поехали с ветерком. Патрули испуганно жались к стенке. Полицейские отдавали честь. Грабители, по побросав узлы, укрывались в переулках. Во дворе особняка всё было тихо. Только у стены сидел легкораненый и пытался из обломков марамора составить погибший шадавр Сидел легкораненый на ручном пулемете, но об этом знал только герцог. Андрей Ешма вылез из машины и дал знак двум своим костоломам прихватить носилки. Костоломы возражали что это не их костоломное дело. Но герцог добавил злорадное, «Ничего-ничего, хлебните чуток нашей санитарской доли!» «Что за прелесть эти земляне!» Подумал он, «А вроде такие же люди!» В импровизированном лазарете стояла вонь. Раненые расположились вдоль стен и у входа, а посреди зала стоял роскошный обеденный стол. с изрубленными в святой злобе краями на столе лежал укрытый уцелевший шитой золотом портьерой человек огромного роста голова и лицо его перевязаны были до грязными бинтами виднелся только совершенный черный нос да такая же черная могучая некогда рука бессильно свисала вниз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 Его Высочество хорошо знал выдающиеся способности землян. «Не дергайтесь, господин Ешмаа», — сказал герцог Алайский. «Ничего особенного не происходит. Просто наша военная разведка проводит запланированную еще за три года до этого дня операцию «Прогрессор».